Год 1865. 1865 год. Марта 7. Ясная Поляна. Здоровье не то ни сё. Третий день держусь, не спуская и не натягивая слишком воли. Пишу, переделываю комментарий первый. Все ясно, но количество предстоящей работы ужасает. Хорошо определить будущую работу. Тогда ввиду предстоящих сильных вещей не настаиваешь и не переделываешь мелочей до бесконечности. Соня была больна, Сережа очень болен, кашляет. Я его начинаю очень любить. Совсем новое чувство. Хозяйство хорошо. Комментарий первый. Глава с первой по третью второй части романа 1805 год. Конец комментария. 9 марта. Оба дня писал, поправлял. Нынче не мог после чая. С Соней мы холодны что-то. Я жду спокойно, что пройдет. Фауст Гёте читал. Поэзия мысли и поэзия, имеющая предметом то, что не может выразить никакое другое искусство а мы перебиваем, отрывая от действительности живописи, психологии и так далее. 17 марта. Был в Туле на похоронах у Сережи. Комментарий второй. Даже для печали человек должен иметь проложенные рельсы, по которым идти, вой, панихиды и так далее. Вчера увидел в снегу на непродавленном следе человека продавленный след собаки. Зачем у ней точка опоры мала? Чтобы она съела зайцев не всех, а ровно сколько нужно. Это премудрость Бога, но это не премудрость, не ум. Это инстинкт божества, этот инстинкт есть в нас. А ум наш есть способность отклоняться от инстинкта и соображать эти отклонения. Страшной ясностью, силой и наслаждением пришли мне эти мысли». Нынче был у Пашковых, дети больные, Соня тоже. Дня четыре не писал, нынче писал. Раз рассердился на немца и долго не мог простить. Читаю мемуары Огюста въезда Мармона. Очень мне полезно. Комментарий третий. Комментарий второй. У Сергея Николаевича Толстого умер маленький сын Николай. И комментарий третий. Мемуары наполеоновского маршала Гюста Езде Мармона, герцога Рагузского о войне 1805-1812 годов. Париж 1856-1857 годы. Конец комментариев. 19 марта. Я зачитался истории Наполеона и Александра Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю романа Александра и Наполеона. Вся подлость, вся фраза, все безумие, все противоречие людей, их окружавших и их самих. Комментарий четвертый. Страница 256-я. Наполеон, как человек, путается и готов отречься 18 -го Брюмера перед собранием. В наше время народы слишком просвещены, чтобы можно было создать что-нибудь великое. Александр Македонский называл себя сыном Юпитера. Ему верили. Вся египетская экспедиция – французское тщеславное злодейство. Ложь всех реляций сознательное. Пресбургский мир достигнут обманом. На Аркольском мосту упал в лужу вместо знамя. Плохой ездок. В итальянской войне увозит картины, статуи, любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые — радость. Брак с Жозефиной — успех в свете. Три раза поправлял реляцию сражения Риволи, Все лгал. Еще человек первое время и сильный своей односторонностью, потом нерешителен, что было, а как. Вы простые люди, а я вижу в небесах мою звезду. Он не интересен, а толпы, окружающие его, и на которые он действует. Сначала односторонность и благоприятные условия в сравнении с Маратами, и барасами. Потом ощупью самонадеянность и счастье. И потом сумасшествие разделить ложа с дочерью Цезари. Полное сумасшествие, расслабление, ничтожества на святой Елене. Ложь и величие потому только, что велик объем, а мало стало поприще и стало ничтожество. И позорная смерть. Александр Умный, милый, чувствительный, ищущий с высоты величия объема, ищущий высоты человеческой. Отрекающийся от престола и дающий одобрение, не мешающий убийству Павла. Не может быть. Планы возрождения Европы. Аустерлиц. Слезы раненые. Нарышкина изменяет. Спиранский. Освобождение крестьян. Тельзит. Одурманение величием. Эрфурт. Промежуток до 2012 -го года не знаю. Величие человека, колебания, победа, торжество величия. Гранде, пугающее его самого, и отыскивание величия человека, души, путаница во внешнем, а в душе ясность, а солдатская косточка маневры строгости. Путаница наружная прояснение в душе, смерть. Ежели убийство, то лучше всего. Комментарий четвертые. Замысел был осуществлен в романе «Война и мир». Конец комментария. Страница 257. 20 марта. Погода чудная. Здоров. Ездил в Тулу верхом. Крупные мысли. План истории Наполеона и Александра не ослабел. Поэма, героем который был бы по праву человек, Около которого все группируется, и герой — этот человек. Читал Мормона, Перовского, Плен. Комментарий пятый. Даву казнить. Критика Маркова плохо. Комментарий шестой-седьмой. Дорожит мыслью и сердится. Сам-то ты что сделаешь? А силы-силы страшные. Языков сказал, что объясняю речи длинно, правда, короче, короче. Комментарии. Пятый. Статья из записок графа Василия Алексеевича Перовского о 1812 году. Плен у французов. Русский архив номер 3 за 1865 год. Комментарий шестой. Имеется в виду описанный Перовским эпизод, когда маршал Даво вначале решил его расстрелять, а затем помиловал. Эпизод использован в «Войне и мире» в сцене допроса Пьера Безухова. И комментарий седьмой. Статья Маркова о казаках. Народные типы в нашей литературе. Отечественные записки книга первая-вторая за 1865 год. Конец комментария. 21 марта. Погода чудная. Соня больна. Я досадую, что она слаба в боли. Сережа мучает меня болезнью. Хозяйство скотное веселит и хорошо. Рагуса все читаю с отметками. Вечером писал сцену моста. Плохо. Комментарий восьмой. Сцена переправы через Эннский мост в романе 1805 год. Конец комментария. 23 марта 1865 года. Погода чудная. Писал вечером мало, но порядочно. Могу. А то все это время мысли нового, более важного и недовольства старым. Надо непременно каждый день писать, не столько для успеха работы, сколько для того, чтобы не выходить из колеи. Больше пропускать. Завтра попробую характеристику Белибина. 24 марта. Сережа у нас. Писал немного Белибина Вчера был в Туле. Коли были бог поэзии и искренности, кому бы досталось Царство Небесное? Константину или Владимиру Черкаскому Одна из главных струн писания – контраст поэзии чувствующего и нет. 19 сентября 1865 года. Никольское-Вяземское. Комментарий 9. Я неспокоен, я не знаю, болен ли я, или от болезни не могу думать правильно и работать, или я распустился так, что не могу работать. Ежели бы я мог правильно трудиться, как бы я мог быть счастлив? Комментарий 9. 26 июня Толстые уехали в имение Николая Николаевича Толстого в Никольское-Вяземское и вернулись в Ясную Поляну 12 октября. Конец комментария. 20 сентября. Утро не мог писать. Спал дурно. Гулял немного. Все тоже лихорадочное состояние. Читал Мереме. Хрюникю де Чарлис девятый. Странная его умственная связь с Пушкиным. Очень умен и чуток, а таланта нет. Написал письмо Владимиру Федоровичу и тетеньке. Вечером обдумывал и немного переправлял. Под конец даже охотно. 23 сентября. Черемошня. Лежал целый день. Ванна оживила. Читал Кунсуэлла. Комментарий десятый. Что за превратная дичь с фразами науки, философии, искусства и морали? Пирог с затхлым тестом и на гнилом масле с трюфелями, стерлядями и ананасами. Комментарий десятый. Консуэло. Роман Жор Сант. Конец комментария. 24 сентября. Лучше. Читал свое. Их не занимает. Но мне показалось настолько недурно, что не стоит переделывать. Николас надо предать любви к жизни и страх смерти на мосту, Андрею — воспоминания сражения в Брюне. 26 сентября, Ясная Поляна. Я стал делать гимнастику. Мне очень хорошо. Вернулись с Соней домой. Мы так счастливы вдвоем, как верно счастливы один из миллиона людей. По случаю учения милой Маши думал много о своих педагогических началах. Я обязан написать все, что знаю об этом деле. Страница 258, 29 сентября. Здоровье нехорошо. Утин. Написал Сережей Дьяковым. Целый день писал сражение. Плохо. Комментарий одиннадцатый. Не идет, не то. Читал Трулопа. Комментарий 12. Коли бы не расплывчатость. Многословность? Хорошо. Комментарии. Одиннадцатый. Сражение под Шанграбеном. Главы. 17 по двадцать первую второй части первого тома «Войны и мира». И двенадцатый комментарий. Роман Троллопа «Семья Бертран» 1859 года. Конец комментариев. Тридцатое сентября. Рано поехал на Порошу. Приятно убил зайца», написал Андрею Евстафьевичу, читал Трулопа хорошо. Есть поэзия романиста. Первое. В интересе сочетания событий. «Брадон», «Мои казаки», «Будущее». Второе. В картине нравов, построенных на историческом событии. «Одиссея», «Илиада», 1805 год. Третье. В красоте и веселости положений. Пиквик отъезжие поле и четвертое в характерах людей Гамлет, мои будущие, Аполлон Григорьев распущенность, Чечерин тупой ум, Сухотин ограниченность успеха, Николенька, Лень и Столыпин Ланской Строганов, честность, тупоумие. Первое октября. Все делаю гимнастику, записываю дни и не пишу. Ездил на охоту, ничего. Поэзия, труда и успеха нигде и никем не тронута. Читаю Бертрамс. Славно. 2 октября. В Здоровье хорошо. Ездил напрасно на охоту. Писал, но я отчаиваюсь в себе. Тролоп убивает меня своим мастерством. Утешаюсь, что у него свое, а у меня свое. Знать свое или, скорее, что не мое, вот главное искусство. Надо мне работать как пианист. 3 октября. Вчера и нынче поработал с напряжением, хотя бесплодно. И уже нынче у меня болит печень и мрачно на душе. Это меня отчаивает. Надо ограничивать свою наслажденность читания с мечтами. Эти силы употреблять написание, переменяясь физической работой. Опять ездил вокруг своих лесов и ничего. Кончил троллопа. Условного слишком много. 8 октября. Покровская. В дороге. Машенька очень мила и дети. 9 октября. У нее. Писал отъезжее поле. Выходит неожиданно. 12 октября. Ясная поляна. Поехали и приехали в Ясную. Приятно, но смутный страх заботы. 15 октября. Желчь. Злился на охотника. Охота скверная. Две главы совсем обдумал. Брыков и Долохов не выходит. Мало работаю. Соне вчера объяснение. Ни к чему. Она беременна. Страница 259. 16 октября. Убил двух беляков. Читал Гизовид. доказательства религии. И написал первую статейки. По мысли данной мне Монтагне. Комментарий тринадцатый Отрывок о религии. Смотри. Полное собрание сочинений в 90 томах. Том седьмой Конец комментария. 17 октября. До обеда на неудачной охоте. Писать не хотелось очень. А лезть из кожи вон ни за что не хочу. Для Долохова видел на охоте местность. И ясно. 20 октября. Я истощаю силы охоты. Перечитывал, переправлял, идет дело. Долохова сцену набросал. Сони очень дружны. 21 октября, то же что вчера. К вечеру обдумывал Долохова, читал Диккенса. Белла Таня, комментарий 14. 1 ноября. Та же строгая гигиена. Совершенно здоров, как редко бываю. Писал довольно много. Окончательно отделал Белибина и Доволен. Читаю местро, комментарий 15. Мысль о свободной отдаче власти. Комментарий 14. -й. Роман Чарльза Диккенса «Наш общий друг». Героиня романа Белла Толстой сравнивает с Татьяной Андреевной Берс. И комментарий 15. -й. Жозеф де Местер. Дипломатическая переписка 1811-1817 годы. Париж 1861 год. Конец комментариев. 2 ноября. Дописал Белибина. «И с ленивы уехали». С наслаждением перечитал «Казаков» и «Ясную поляну». 5 ноября. «Зубная боль». Та же диета. По утрам язык. Писал по-новому, так, чтобы не переделывать. Думаю о комедии. Вообще надо попробовать новое без переделок. Ужинал, кажется, напрасно. 8-9 ноября. «Слабая диета вчера». «Нынче опять строго. Здоровье особенно. Головы. Хорошо. Вчера избыток и сила мысли. Написал предшествующее сражению и уяснил все будущее. Нынче взял важное решение не печатать до окончания всего романа». С 10 по 12 ноября. Пишу. «Здоровье хорошо и не наблюдаю». Кончаю третью часть. «Многое уясняется хорошо». Убил за полчаса двух зайцев. 1865 год. Августа 13. -го, Ясная поляна. Комментарий 16. Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности. Собственность кража. Останется больше истины, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. Это истина абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные приложения. Первой из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда и собственность более всякой другой стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Эта истина не есть мечта, она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый и русский мужик, который говорит «пусть запишут нас в казаки, земля будет вольная». Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана. Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет «С меня, с человека, бери, дери, что хочешь, а землю оставь всю нам». Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей. Все это видел во сне 13 августа. Комментарий 16 из записной книжки номер 2 – Полное собрание сочинений в 90 томах, том 48, страница 85. Конец комментарий. Страница 260. 28 августа 1865 года. Комментарий 17. Ребенок блажит и плачет. Ему спать хочется или есть, или не здоровится. То же самое с большими, только на ребенке виднее. Самое дурное средство сказать ему «ты не в духе, молчи». То же самое и с большим. Большому не надо ни противоречить, ни сказать ему «не верь себе, ты не в духе». Надо пытаться вывести его из этого состояния и потом сказать «ты был не в духе и не прав». Этому приему с большими научила меня няня и мать. Они так поступая с ребенком успевают. В ребенком все в меньшем размере и потому нам понятнее – А отношения сил тоже. Также и чувство дурного расположения духа сильнее рассудка. «Я не в духе. Мне это скажут. Я еще хуже». Люди кажутся друг другу глупы, преимущественно от того, что они хотят казаться умнее. Как часто? Долго два сходящиеся человека ломаются друг перед другом, полагая друг для друга делать уступки и противны один другому до тех пор, пока третий или случай не выведет их, какими они есть, и тогда как оба рады, узнавая разряженных, новых для себя и тех же людей. Есть по обращению два сорта людей. Одни с тобой, очевидно, такие же, как они со всеми. Приятны они или нет, это дело вкуса, но они не опасны. Другие боятся тебя оскорбить, огорчить, обеспокоить или даже обласкать. Они говорят без увлечения, очень внимательны к тебе, часто льстят. Эти люди большей частью приятны. Бойся их. С этими людьми происходят самые необыкновенные превращения, и большей частью превращения в противоположности. Из учтивого делается грубый, из ольстивого оскорбительный, из доброго злой. Страница 261. Вся премудрость людей заключается не в мысли, еще менее в деле, а в слове. Человек может быть совершенно прав только тогда, когда он говорит исключительно о себе. Искусство публичных речей, парламентских и судебных, в особенности английских, состоит в этом приеме. Они не говорят «обман есть преступление» или «принудительное образование вредно» и тому подобное. Они говорят «на мои глаза» или «по понятию наших отцов обман есть преступление» или «ежели принудительное образование есть зло, то...» И так далее. Они, выражая свою мысль, облекают ее в форму факта или предположения для того, чтобы побеждать возражения. В общем же, когда слышишь и читаешь их речи, замечаешь, что у них две цели. Одна выразить свою мысль, другая говорить так, чтобы никто не мог дать мне опровержение. Вторая цель большей частью преобладает, так что очень часто... Вся речь наполнена только оговорками и заборчиками, ограждающими оратора от нарекания в том, что он сказал неправду. И как певец или скрипач, который будет бояться фальшивой ноты, никогда не произведет в слушателях поэтического волнения, так писатель или оратор не даст новой мысли и чувства, когда он будет бояться недоказанного и неоговоренного положения. То известное каждому чувство, испытываемое в сновидении, Чувство сознания бессилия вместе с сознанием возможности силы, когда во сне хочешь бежать или ударить, и ноги подгибаются, и бьется бессильный и мягко – это чувство плененности. Как я лучше не умею назвать его? Это чувство ни на мгновение не оставляет и наяву лучших из нас. В самые сильные счастливые поэтические минуты, в минуты счастливой удовлетворенной любви – Еще сильнее чувствуется, как достает чего-то многого, и как подкашиваются, и не бегут мои ноги, и мягкие, и нецепкие мои удары. Совершенно возможно воображение, как вечное движение, возможно, быстрее не тяготение. Самое увлечение красотой и истиной мешает осуществлению красоты и истины. Человек живет двумя сторонами – воображением и на другой стороне – деятельностью всех своих других способностей. Человек, который… Жил бы только деятельно, не знал бы, что хорошо и что дурно. Мужики, человек, который жил бы одним воображением, слишком хорошо знал бы, что хорошо и что дурно, но не имел бы ни силы, ни умения сделать то, что хорошо, и удержаться от того, что дурно. Чем мудрее люди, тем они слабее, чем глупее, тем тверже. Хочешь узнать очень близкого человека, снять с него ореол, который тебе видится над ним – Посмотри на ноготь большого пальца и в руки. Плоть. А у кесаря был большой ноготь. Мы судим животных с точки зрения ума. Заяц умен, что делает сметки. метки. Он нерешителен. Заяц судил бы нас с точки зрения трусости. Человек выдумал железные дороги, чтобы скорее бежать. Комментарий 17. Из записной книжки номер три. Полное собрание сочинений, том 48, страницы со 104 по 107. Конец комментария 17-го. Страница 263